«Я раньше не верил этим новообращенцам», — поддержал ее квин «Думал, притворяются. Но у этого парня я теперь уверен все по-настоящему». «У нас был разговор с директором приюта Дэвидом Дексменом», — сообщила Боуэ. «Знаю его», — заметил Эйнсли. «Славный малый». «Дексмен говорит, что знаком с Робинсоном много лет. Сейчас он совершенно другой человек». Руби заглянула в свои записи. Он стал достойной личностью и поставил себе целью жизни помогать ближним. Вот как он о нем отзывается. А подопечные Робинсона просто души в нем не чают. «Ну что ж, прекратите наблюдение за ним», — распорядился Эйнсли. «Вычеркните из нашего списка». С этими словами он откинулся на спинку кресла И вздохнул. Глава 9 Позже, когда Малколм Эйнсли вспоминал об этих трех неделях, они всплывали в памяти калейдоскопическим мельтешением событий. Временем, когда внешние обстоятельства, чаще всего совершенно непредвиденные, постоянно грозили вмешаться и нарушить ход нормальной работы каждого в спецподразделение, но больше всех самого Эйнсли. В первый же день его поставили перед фактом, что будучи гвардейцем роты почетного караула полиции Майами, он должен в ближайшие двое суток отдеурить на панихиде и похоронах городского комиссара Густава Эрнста и его жены Эленор. В рот в караула, который командовал капитан Орон Андерхилл, бывший армейский майор а ныне ветеран полиции с 20-летним стажем, входило 60 отборных сотрудников, мужчин и женщин, заслуживших эту честь успехами в работе, отличной физической формой и выправкой. Надобность в почетном карауле возникала так редко, что состоять в роте было необременительной обязанностью. Однако для Эйнсли сейчас это было совершенно не кстати. Отказаться же он не мог, о чем его в первом же телефонном разговоре уведомил капитан Андерхилл. «Я и так давно не назначал тебя дежурить, Малколм. И мне в заместителе как раз нужен сейчас сержант. К тому же я знаю, что расследование убийства Эрнстов поручено тебе, значит, твое присутствие просто необходимо. Да-да, я понимаю, как чертовски ты загружен, но работы у всех много». — Надеюсь, ты не станешь напрасно тратить время на отговорки. — Если бы вы подсказали мне, сэр, какая из них сработает, — усмехнулся Эйнсли, — я бы наверняка попробовал. — Стало быть, договорились? — Вы же знаете, что договорились, сэр, — обреченно ответил Эйнсли. — Спасибо, сержант. Мне нравится твое отношение к делу. И, само собой, с нас причитаются сверхурочные. Панихида по Эрнстом чьи тела поместили в закрытые гробы, проходила в доме похоронных ритуалов Кламера в самом центре Майами и должна была продлиться от полудня до восьми вечера. На протяжении всего этого времени у гробов стоял караул из шести гвардейцев. Их выделили в две группы, менявшиеся каждые два часа. На сержанте Эйнсли, который и сам постоял в карауле, лежали к тому же обязанности разводящего. Таким образом, отлучиться из похоронного дома было невозможно, но он получал по телефону и радио информацию о ходе наблюдательной операции. Во время панихиды Эйнсли наблюдал Синтию Эрнст среди непрерывного потока из более чем девяти сотен людей, пришедших проститься с ее родителями. Со многими она разговаривала, соболезнования принимала с большим достоинством. Синтия была в полицейской форме. Эйнсли она не могла не заметить, но никакого внимания на него предпочла не обращать. Когда панихида закончилась, Эйнсли переоделся в цивильное платье, и отправился к себе в отдел, чтобы ознакомиться с отчетами о наблюдении, поступившими за день. На следующий день времени заниматься расследованием выдалось еще меньше. В 9 утра почетный караул собрался в доме похоронных ритуалов, где гвардейцы по военному четко установили два гроба на площадку открытого катафалка.